Есть у среднего глуповца еще одно вредное свойство, отягощающее его отношение со властями. Сам по себе он может быть душа-человек. Он для тебя последнюю рубашку, что называется, снимет, но разве только женой не поделится, потому что это уже будет слишком. Но стоит составить из глуповцев что-нибудь коллективное, торжественное собрание, производственную бригаду, просто толпу, так сразу такая выйдет гадость, что плюнешь и о т о й д ё ш ь Словом, иногда и поймешь, ш у м е р о а к а д с к и е приемы глуповских администраторов, посочувствовать не посочувствуешь, а понять поймешь. Теперь п р и с п е л а пора предложить ответ и на второй подвопрос, почему глуповцы мирились с тем, что ими командуют в той или иной мере невежие дураки. Потому что на самом-то деле никто никогда глуповцами не командовал, это только градоначальникам воображалось, будто они командуют. а в действительности они лишь в той или иной степени мешали нормально жить. Оттого глуповцы и отличались мудрым спокойствием перед лицом стихии, оттого и озорничали и пренебрегали административными играми и вступали с властями в романтические отношения. То есть народная жизнь настолько богата и глубока, что власть для нее то же самое, что закон Бойля-Мариота для Антарктиды. И самое главное это то, Что наш человек от Бога устроен таким образом, что он совершенно способен к самоустроению, к самостоятельной организации жизни, и поэтому для него неуправление есть самое лучшее управление. Ведь, скажем для иллюстрации, не администраторы за него хлеб растили, и народ кормили, и не правительство отстояло страну в смутные времена. Вообще вся отечественная история есть история народной борьбы за б е з в л а с т и е в строго государственном смысле этого слова. Не мытьем, так катаньем. Не зря нас не привечали все правители, от князя Рюрика до председателя Беляева. То есть все те властолюбивые оболтусы, которые не знали, к чему себя приспособить. Словом, излишне и вредно нами управлять, как излишне и вредно управлять летом. Или не мы с вами в семнадцатом году первыми покусились на государственность. В том-то вся и штука, что мы-то и покусились. Город Глупов в последние десять лет. от изыскателя. Итак, история, как ни в чем не б ы в а л о продолжала течение свое. Что касается собственной истории города Глупова, то она по-прежнему составлялась главным образом из невзгод. Как и в стародавние времена, Среди таковых наблюдаются происшествия прямо чудесного свойства. Однако в ряду разного рода неурядиц затесались и такие, что имели вполне материалистические истоки, и только в ходе развития трансформировались в полнокровные чудеса. Разве что в последние 10 лет, отмеченные разнузданные поступью знания, изыскателю не пришлось сиднем сидеть в архивах, поскольку события развивались без малого на глазах. Общеизвестно, что в наши блажные дни достаточно купить шесть сотен суглинка по соседству с бывшим приемщиком стеклотары, и новейшая история развивается на глазах. Стало быть, опять на Руси наступили последние времена, которые у нас повторяются с периодичностью дней недели. и в городе Глупове публика сполна разделила общенациональную, сравнительно трагическую судьбу. И по обыкновению голодала-то она и холодала, и выходила на тысячные митинги в пользу переименования города из Глупова в Непреклонск, и пряталась по подвалам да по г р е б а м от банды проклятого Яшки Шерстня, и платила яса к первому заместителю главы администрации, и пережила отпадение от города Болотной Слободы, и как-то мирилась с озорством сторонников Лучезарного Четверга. И, в общем-то, ничего. И публика невредима, и город стоит себе и стоит. Примечание. В первый раз Глупов был переименован в Непреклонск, вечно достойный памяти великого князя Святослава Игоревича, п р е г р а д о н а ч а л ь н и к и Угрюм Бурчееве. предвосхитившим идеи и методы большевиков. Ведь реки мужик поворачивал вспять, задолго до рождения каменного вождя. Конец примечания. Такую редкостную выживаемость можно следующим образом объяснить. Если травить тараканов дустом, хотя бы и в щадящих дозах, но в течение многих лет, то у таракана вырабатывается на дуст стойкий иммунитет. Так вот, если измываться над мирным населением в определенной точке земного шара, начиная с середины девятого столетия нашей эры, то оно как-то замыкается в себе, на худой конец вымещая свою озлобленность на каком-нибудь безответном существе, вроде соседского петуха.